Глава 6 Райдера вошла в просторную рубку военного корабля «Хронос». На закорках у нее сидел р а й д Когда она спустила его на пол, мясник оторвался от приборов и обернулся. «Как там внизу?» «Все разобрались с новыми приборами», — спросила Райдера. Парнишка потянул с себя замочку уха. «Даже не знаю, капитан. Здоровенный корабль. Надо только долететь до пояса, а там отдадим его Тарику и его ребятам. Коготь говорит, если вы не подкачаете, он нас туда доставит». «Да, мы стараемся, но столько приказов со всех сторон сразу. Мне вообще-то уже надо быть внизу». у ч е р е з минуту пойдешь», — сказала Райдра. е «Хочешь, сделаю тебя почетным Квипука м а й к у н о й «Кем?» «Это тот, кто разбирает все поступившие приказы и распределяет по исполнителям. Твои же п р а д е д были индейцы?» «Да, Семенолы». Райдра е пожала плечами. Квипука Маякуны были у Майя почти то же самое. Они записывали показания... в виде узлов на веревках, а у нас перфокарты. Ладно, беги, работай». р а т отдал честь и побежал. «Как думаешь, что генерал решил по поводу твоей записки?» спросил мясник. «Неважно. Главное, ее просчет все начальство. Они крепко задумаются, этот вариант западет им в голову, а это уже полдела. Тем более, что у нас есть отредактированный Вавилон-17, практически Вавилон-18. С его помощью что угодно можно сделать правдой». Плюс еще моя бригада помощников. Полугода должно хватить. Хорошо, что у тебя тогда приступы были, не из-за ускоряющегося метаболизма. Мне еще странным показалось. Если бы дело было в нем, ты бы отключалась, еще не выйдя из Вавилона. Да, эта вторая личность пыталась взять верх. Ладно, закончим все дела стариком и оставим записочку для главнокомандующего армии захватчиков, этого Майлоу. Прямо на столе у него в н о е в о н о э в о й о р к е Война окончится через шесть месяцев. процитировала она. Ничего в прозе лучше не писала, но придется поработать. «Зато у нас такие инструменты, каких н и у кого больше нет», сказал мясник. Он подвинулся, и райдер а присела рядом. «А когда инструменты подходящие, и работа спорится. Чем займемся в свободное время?» «Я, наверное, напишу поэму, а может, роман. Многое хочется высказать. А я ведь до сих пор преступник». Что можно зло искупить добром, это только оборот речи, И многие на этом заблуждении прогорали. Тем более, когда добро еще только в планах. На мне по-прежнему ответственность за убийство. Но идея о том, что неправый якобы не может поступить правильно, такое же лингвистическое заблуждение. Если уж так хочешь, возвращайся, пиши явку с повинной, пусть тебя судят, оправдают, и ты, наконец, займешься чем-нибудь важным. Мной, например. Да, ну кто сказал, что меня оправдают? Райдер со смехом склонилась к нему, взяла в руки его ладони и прижалась к ним лицом. Так защищать тебя буду я. Ты же знаешь, я и без Вабилона уболтаю кого угодно.